Глава двадцать вторая. Артём сидел напротив Лёхи и отчаянно боролся с зевотой. Он не выспался. Они с Наташей проговорили до четырёх утра. Обо всём? Да так славно поговорили. Она оказалась такой умницей. Всё понимала, поддакивала, даже советы давала. Один особенно ему понравился. Это когда он недоумённо воскликнул, где могут теперь прятаться Роман Ростовский и Диана Мусина? Наташа вдруг сказала. «Да где-нибудь под носом у вас». «То есть?» «Ну, ты же знаешь, Тёма, чтобы что-то спрятать понадежнее, положи на вид». «Хм...» — хмыкнул он недоверчиво и повертел головой. «И где же на виду они могут спрятаться, по-твоему?» «Да хоть где. У друзей. Дома, к примеру. Там, где вы не станете их искать, думая, что они туда не сунутся» и теперь артем не знал как сказать об этом лехе тот второй час печатал отчеты и в его сторону не смотрел а он то что он виноват что начальник сначала благословивший их на разговор с адвокатом арбузовым вдруг резко поменял свое мнение и запретил им даже близко подходить к его адвокатской конторе только узнаю угрожающе цедил он по слову и смотрел все больше теперь на леху что вы туда сунулись все Рапорты на увольнение на стол. Понятно, излагаю. Они промямлили так точно и уселись в кабинете. И Леха тут же взялся печатать какую-то ерунду, а Артем нагло бездельничать. У него голова не соображала ничего, если что. «Ладно, выкладывай», — вдруг прогнусавил Леха противным голосом, что означало с трудом сдерживаемое раздражение. «Что из тебя прет то «Прикинь, что мне Наташа сегодня ночью сказала?» «Что беременна?» «Чего это?» И он вдруг испугался, как пугается каждый третий в мире мужчина, и вытаращился на Лёху. «Чего это сразу беременна-то?» «Да так я, к слову». Тот довольно ухмыльнулся. «Просто Маринка моя видела, как твоя Наташа тест на беременность в аптеке покупала. Я и подумал а, -а... Артём взъерошил волосы на затылке, осторожно улыбнулся. Потом всё шире и счастливее. «Ай, ладно, я буду рад». «Так что она тебе сказала-то?» — напомнил друг, сплетая узловатые пальцы замком. «Что мы с тобой не там ищем Романа с Дианой?» «А типа мы их искали», — фыркнул Лёха и покосился зло на дверь. «Типа нам это позволили». Нас с тобой к телу Шелестова на пушечный выстрел не подпустили. Более достойные нашлись. А что касается ребят. У Ростовского, небось, дома зашкирились. И трахаются с утра до ночи, пока мать Диана тревогу не забила. А ты...» Артем вытаращился на друга с глупым выражением лица. «Ты знал, что ли, я не понял?» «Знал, что?» «Что они там?» «Да нет». Догадывался. Вчера поздно вечером проехал мимо, на окна посмотрел. Сегодня с утра перед работой опять тем же маршрутом. И. Шторки-то немного не так висят, немного не так, друже. Там они, братцы, кролики. Знал и молчал. Артем обиженно закусил губу. Если бы не Наташа. Она у тебя молодец, друже. Совершенно серьезно оборвал его Леха. Только толку-то что? Ну, приедем, но ну, позвоним в дверь. Думаешь, откроют? Сильно сомневаюсь. А дверь ломать у нас с тобой полномочий нет. Рапорт на увольнение писать не хочу. Больше ни хрена не умею. Леха выбрался из-за стола, сунул руки в карманы штанов, походил по кабинету, встал у окна, глянул в небо. Рыбалка в выходные будет из рук вон. Погода не та. Что делать стану, не знаю. Ты, небось, на дачу к тёще с тестем. Поддел он ядовитым голосом. Нет, на рыбалку с тобой собирался. Наташа сказала, что это святое. Это наша с тобой территория, она вторгаться не станет. Леха как подпрыгнет. Да ладно! Его сумрачное лицо озарилось мальчишеской улыбкой. Разрешила! Ну да. «А что?» «Так поедем, что ли?» «Ты же сказал, что погода не та!» Артем прищурился. «Сказал, сказал!» Леха суетливо заметался, собирая со стола бумаги в сейф, выключая компьютер. «Я много чего сказал!» «Я тебе сказал, что и к Ростовскому на квартиру не пойду!» «А сам?» «А сам сейчас с тобой туда поеду, Тема!» Они оставили машину за квартал от дома ростовского романа, прошли проходным двором, чтобы не мозолить глаза соседям, сунулись к подъезду, а там железная дверь и кодовый замок. Черт! выругался Леха и полез в карман, порылся, вытащил магнитный ключ. Как знал, что пригодится. Артем сдержанно улыбнулся. Он не отрывал взгляда от окон ростовских, и ему сейчас показалось, что за ними кто-то оттуда наблюдает. Может, показалось? В дверь звонили долго и стучали, никто не открыл. А я что говорил? Леха облокотился о стену возле двери квартиры, с тоской глянул на дверной глазок. Ведь дома ты, Рома, знаю, что дома прячешься, а чего не открываешь? Мы-то с Артемом добрые дядьки, но придут другие, злые. И тогда вам с твоей девушкой... Замки защелкали. Артём с Лёхой переглянулись. Дверь осторожно приоткрылась. На пороге в одних трусах стоял Роман. Высокий, гибкий, сильный, с заспанной мордахой и вспухшими губами. «Здрасте!» — буркнул он и отступил в сторону, впуская их. «Не отвяжетесь ведь!» «Нет!» — кивнул Лёха и тут же признался. «А ночью с отмычкой бы пришли, честное слово!» «Без ордера!» — усомнился Роман а на кой он нам фыркнул леха мы же не арестовывать вас пришли бы а зачем спасать встрял артем и заглянул в комнату романа девушка спала свернувшись калачиком у самой стенки и она не притворялась сто процентов дыхание ровное глубокое рот чуть приоткрыт она спала крепко даже не слышала как они стучались идемте в гостиную Позвал их Роман, успев натянуть шорты и яркую модную майку. «Пусть спит, не будите». «Не будем». Артем плотно закрыл дверь. Они вошли в гостиную, расселись. Роман на диване, они на стульях у стола. Уставились друг на друга. «Новости последние слышали?» Вдруг спросил Роман. «Про Шелестова слышали?» Кивнул Леха. «Про какого Шелестова?» «Это вчерашний день», — фыркнул Роман, скривив дергающийся рот. То ли радость прятал, то ли гнев. «Пропронина!» «Минут пять назад в сети появилась». «Пропронина?» Друзья переглянулись. «А что пропронина?» «Убит. Час назад. В загородном доме адвоката Арбузова». Гоголевская сцена повторилась. Леха с Артемом замерли, открыв рты. Вопросы, которые рвались наружу, просто умерли от этой новости. Как? Почему они не слышали? Из отдела уехали, когда еще по сводкам не передали. В пробке застряли. Радио у Лехи вечно не работает, а поехали на его машине. Поэтому пропустили. «Твою мать!» — первым отмер Леха. «Подробности?» «Да какие подробности в сети?» Роман пожал плечами. Убит в его бассейне вроде, плавал. Адвокат был в доме, вернулся, а Пронин — труп. Вроде стрелял снайпер с дерева напротив дома. И винтовку вроде нашли. Друзей поразило, с какой бесстрастностью, говорит парень. Почти равнодушно. И они тут же в уме сложили время и расстояние. Где расположен был дом адвоката Арбузова, они приблизительно знали. «Не успел бы», — покачал головой Леха. «Не успел», — согласился Артем и еще раз сверился со временем. «На меня намекаете», — понял сразу парень и тяжело вздохнул. «Это не я. Кто-то лучше, чем я. Я бы... Наверное, не осмелился бы, хотя и хотел. Очень хотел смерти этого Иуды». «Что так?» — выставил Леха вперед подбородок. «Он тебя вроде опекал». «Он не меня опекал». «А наш бизнес?» У него, кажется, свело скула от ненависти, и задышал он прерывисто и часто. «Сначала подложил мою мать в постель к Шелестову». Друзья переглянулись. Об этом они знали и считали вопрос спорным, кто кого куда подложил. Потом обустроил все так, чтобы отец переписал бизнес на мать. Потом убил его вместе с Шелестовым. А меня... Меня сделал своим осведомителем. Я пришел к нему за помощью, хотел узнать хоть что-то об отце, а он... Он подставил меня, закрыл в камеру на неделю почти, а потом, благодетель хренов, выпустил, но с условием, что я стану на него работать. Ему просто надо было контролировать каждый твой шаг, и все, чтобы ты не наделал глупостей. Ты и твоя мать, а она посмела рот открыть. Он ее и... Наверняка он, хотя доказать теперь это будет невозможно. Кстати, она звонила с телефона твоего отца кому-то. Номер на какого-то бездомного. Я нашел телефон. Вернее, не я, Дианка. Звонила мать на телефон Пронина. Мы с ним тоже по этому номеру общались. В кресле деда оказался тайник. Там телефон, бумаги, завещания и... И исповедь матери. Обо всем. «Об этих двоих уродах, хотя сажать-то теперь некого, оба мертвы, может и к лучшему, выкрутились бы, никто ничего не доказал бы, теперь сажать некого». «Зато есть кого освободить!» — поднял Леха вверх палец. «Если ты дашь показания, что по приказу Пронина подбросил наркотики сестре Дианы, то возможен пересмотр дела». «Не вопрос!» — воскликнул Рома излишне громко. Тут же опасливо покосился на дверной проем, не разбудить бы Диану. Тут же чуть тише повторил. Не вопрос. Настя пострадала вообще ни за что. Шелестов начал выпендриваться, отказал пару раз Пронину в деньгах. Кого-то по его указке отказался устраивать на работу. Тот ради устрашения и устроил все это. Мать обо всем подробно написала. Шелестов с ней делился своей печалью. Про отца. Вставил Артем. «Откуда ты знаешь, что они убили его?» «Свидетель у меня есть. Теперь все расскажет, не забоится. Да и мать кое-что написала, хотя точно не знала, как, где, но знала, что они». «А твой свидетель знает, где?» «Да. Думаю, и меня там рядышком хотели положить, да не успели». Роман поежился, кивнул в сторону двери. «Из Дианки Шелестов вообще хотел убийцу сделать, Совсем спился придурок, все мечтал ее руками пронино убрать. «А разве она смогла бы?» — изумился Артем. «Ей-то это зачем?» «Чтобы отомстить», — опередил Леха. «Тебя бы убили, Диана бы не стерпела, она у тебя горячая». «Да», — Рома подавил счастливую улыбку и неожиданно проговорил. «В общем, мне нужен адвокат». Опа! Одновременно выпалили друзья. С какой стати? Чего это? Ты же никого не убивал, или? Нет, не убивал и не собирался. Немного приврал он тут же, подавив воспоминания о желании расправиться с Шелестовым. Зачем адвокат? Вот. Рома запустил за диван руку, достал папку с бумагами, постучал по ней пятерней. Тут столько всякого добра, мне точно не разобраться, самому не разобраться. Вел дела Арбузов, но я по понятным причинам не могу и не хочу ему доверять. Никого не посоветуете. Легко? Леха достал мобильник, полистал записную книжку, набрал номер. Алло, Виталий Семенович, день добрый. Да, я. Нет, показания пока не требуются. Клиента вам нашел. Да, точно. «Пожалуйста. Что за клиент? Так сынок Игоря Ростовского. Держит в руках целую папку с правоустанавливающими документами, акциями и не знает, что со всем этим добром делать. Поможете?» Леха внезапно отключил телефон, убрал его в карман, глянул на Артема с Романом и улыбнулся. «Сказал, сочтёт за честь. Вот так вот. Завтра в девять утра ждет тебя в своей конторе». А он надежный, этот Виталий Семенович? Спросил Артем. Леха кивнул. И он тут же обратился к Роману. Ты-то чем займешься, бизнесмен? В органы с показаниями соваться не советую. Сиди тихо, чтобы еще больше ничего не напутать. Доказать причастность Пронина ко всему вряд ли удастся. Что делать теперь станешь? Бизнесом руководить? Я-то. Роман вдруг поднялся. Подошел к стеллажу, где стояла фотография покойного отца. Сначала похороню его по-человечески. Потом Насте помогу выйти на свободу. Потом пойду в армию. Когда вернусь, женюсь. На Дианке. А бизнес? Вытаращились друзья. А что с ним станется? Дианка тут. Она умница. Настя бог даст поможет. А если они не справятся? Вернусь, разберусь. И Рома впервые за много месяцев счастливо рассмеялся.